Глава 2. Отдел физических исследований встретил его мрачной, поддавленной тишиной. Протолкавшись сквозь молчаливый народ, Сергей увидел, как на письменном столе, уткнувшись лицом в бумаги и нелепо раскинув свои высохшие от болезни худые руки, лежал профессор, сухощавый, старый, седой, с которым они вчера еще играли в шахматы, и только шариковая ручка медленно катилась по широкой плоской поверхности. От всей его позы веяло обреченностью бытия и бессмысленностью жизни как таковой. Профессор был мертв. Но разойдитесь!» — энергично донеслось за спинами. «Ничего интересного здесь нет». Народ покорно расступился, но никто не уходил. Чужая смерть притягивала словно магнит. К профессору подошли трое энергичных молодых людей в серых комбинезонах и с группы очистки. «Пора носить, тихо сказал им стоявший в первых рядах Коурис. — А то при разложении фон увеличится. Они деловито кивнули, разворачивая портативные носилки. — Вот еще одна жизнь закончилась. С тяжелым сердцем подумал Сергей, понимая, что сейчас рюмка водки была бы в самый раз, но уже совершенно лишняя для дальнейшего. «Быстрее — Быстрее! — поторопил их Коурис, вдруг чего-то спохватившись. — Успеем из него сделать стол, а то наша очередь на генерацию еще не скоро подойдет. Сергей встретился взглядом с Солофом. Да уж! — Тихо промолвил физик, нервно приглаживая свою лысину. В этот раз он почему-то прожил на пять часов меньше, чем обычно. Наверное, переволновался из-за чего-то. Профессора торопливо унесли, и спецкоманда начальника службы безопасности института, который руководил Гион Давар, принялась прочесывать помещение, подготавливать его к появлению следующего экземпляра профессора, чтобы ничего, ни одна мелочь не подсказали вновь прибывшему, что он уже был здесь. Иначе все отпущенное профессору короткое время уйдет на его попытку выяснить, как это все сделано, на каких физических законах и так далее, вместо того, чтобы продуктивно работать по заданной тематике. А заменить его было неким. В Институте внешних исследований профессор играл ключевую роль. Он собирал воедино общую теорию перемещений. В нее вливались все направления – физические, химические, философские и так далее. Собственно говоря, все, для чего был создан институт, — это выяснить, каким образом Сержу Харви удается перемещаться во времени и пространстве и научиться этим пользоваться только и всего. Сергей посмотрел на суету чистильщиков. Здесь ему, как лаборанту, делать уже было нечего. Он непроизвольно вздохнул и направился к медикам.